Глава тридцать восьмая Ещё нужно было поговорить с Мартой, обсудить то, что произошло во время совместной медитации, иначе произошедшее останется в её душе занозой и будет терзать Марту неопределённостью. А это неправильно. Я уже осознал, что когда в дело вплетаются тонкие материи, нужно быть особенно внимательным. А Марта была дорога мне как товарищ, и я не хотел причинять ей страдания. Да и перед Данилой это нечестно. Но сейчас идти к Марте было неправильно. Сейчас я могу только ещё сильнее навредить. Поэтому я сначала разберусь с родовой Ци. В общем, от Матрёны я прямым ходом отправился в кабинет, чтобы заняться своей культивацией. Решил опробовать то, что рассказала мне Прасковья. Брать в этот раз артефакты я не стал. Ни красный камень, ни родовой скипетр, никакой другой. Даже ремень снял и убрал ящик стола, чтобы он не мешал. Потому что дела рода — это дела рода. Тут я, как говорится, должен предстать лицом к лицу. И неважно, что урода единого лица нет. Сев в позу для медитации, я закрыл глаза. Привычная уже прокачка ЦИ по меридианам, проверка резервуара и ядра. А потом начал изучать потоки ЦИ, словно под микроскопом. Всматривался, вслушивался, вчувствовался. И на каком-то этапе действительно увидел, что поток неоднороден. Понятно, что основу составляла красная ЦИ, но она была вся пронизана золотистой ЦИ. И, как ни странно, были ниточки чёрной. Хотя, вроде бы, в последнее время никто из магов на меня не нападал, и желание убить я ни от кого не чувствовал, даже от Данилы, хоть он и был на меня обижен. А последние остатки чёрной ци я использовал для создания бомб из магических кристаллов. То есть чёрной ци у меня сейчас не должно быть. Но она была. Рассмотрев поближе, я удивился. Это как бы не сама чёрная ци, а зарезервированное под неё место. То есть это не что иное, как готовность к нападению. И тут пришла в голову мысль, что чем развитее будет у меня эта структура, тем большую атаку я смогу выдержать без вреда для себя. Чёрт, а я после появления красной ЦИ вообще чёрную перестал тренировать. На автомате я прочистил и укрепил чёрную структуру. Понятно, что немного, но хоть чуть-чуть. Потом надо будет заняться ей специально. После этого я вычленил золотую ЦИ и начал внимательно исследовать её. Если чёрной я хоть немного занимался, то золотистой вообще внимание уделял катастрофически мало. Её каналы были совсем неглубокие, и стоило золотой ци чуть прибыть, как она сразу же устраивала в моей душе заливные луга. Пришлось хорошенько поработать над расширением и укреплением каналов и над упорядочением течения золотой ци. Отстраивая каналы, я в какой-то момент обнаружил, что меридианы представляют из себя своего рода жгут, скрученный из трех потоков — красного, черного и золотого. И из-за дисбаланса потоков я раньше просто не замечал, что на самом деле они должны усиливать друг друга, но для этого они должны быть равны по силе. Ситуация с Мартой произошла из-за того, что поток золотой ЦИ был неуправляемый, и единственный способ взять золотую ЦИ под контроль — это развить золотой поток. Как и чёрный, кстати, тоже. Китаец говорил, что жизнь — это единение трёх начал. Небо, земли, человека. И что в печи дан существует три истинных огня. Я раньше не понимал этого, но сейчас увидел отчётливо. Золотая ци соответствует понятию неба Это связь с родом, предки, потомки, вот это всё. Красная ци соответствует понятию «земли». Это здоровье. А чёрная ци соответствует понятию «человека». Это защита и нападение. Это война и мир. Даже странно как-то, что понятие триединства в Китае и в России сочетаются. Видимо, что-то тут посложнее, чем просто служанку оттрахать. Хотя, если посмотреть, и в сексе вполне может присутствовать воля небес. Блин, у самого голова пошла кругом от пафоса моих же размышлений. Но, с другой стороны, так оно и есть. И золотое сияние, наполнившее комнату Матрёны, когда мы с ней вот только любили друг друга, лучшее тому подтверждение. И вполне возможно, что магическая сила в такие моменты смешивается с духовной энергией внешнего мира. А это значит, что после секса золотой ци у меня должно пребывать. Ну, если воля рода заключается в том, чтобы род продолжался. От этой мысли стало немного странно. Получалось, чтобы культивировать золотую ци, мне нужно заниматься сексом. А чтобы культивировать чёрную ци, мне нужно убивать врагов. Ну а по большому счёту жить полноценной и насыщенной жизнью. Охренеть выводы. Хотя культивирование — это вопрос тысячи путей и тысячи правил. Марту в расчёт брать не будем. Она самоучка хотя свои результаты тоже имеет. Но Полина культивирует совсем не так, как я. А результаты ого-го какие. На своей шкуре убедился. Получается... Если истинный культиватор обладает глубоким пониманием пути бессмертного, он может понять законы всех вещей. А закон простой. У каждой горы есть гора выше, а над небом другое небо. То есть нет предела совершенствованию, и нужно просто больше работать. А потому я еще разок прогнал ци по каналам. Сначала всю ци целиком, а потом каждую индивидуально. И пока прогонял, в голову пришла мысль о трех учителях. Вообще забавная ситуация получилась. Для тренировки каждой ЦИ у меня был свой учитель. С черной мне помог Мосянь. С красной медведь, а с золотой Просковья. Из чего я сделал вывод, что знание может прийти хоть откуда. И если ты готов это знание взять, то ты не пропустишь его. Во всех трех случаях я не просто был готов, я жаждал знания. И оно пришло ко мне. Причем Мосянь замечательный мечник и профессиональный телохранитель. Вспомнить только, как меч появляется в его руках, едва возникает угроза. Он убийца, и он мастер для тренировки черной ци. Он был рядом, когда я впервые столкнулся с ней и помог мне укротить ци. Что касается медведя, израненный, измученный, он лучше всех знал об исцелении. И культивация красной ци в большей степени способствует исцелению. Даже защитные барьеры удалось вылечить с помощью красной ци. А то, что я использовал её для уничтожения врага, так и этому есть объяснение. Одно и то же вещество может стать как лекарством, так и ядом. Всё зависит от дозы. Ну а с просковьей тоже всё ясно. Для кого род важнее всего? Для того, кто потерял родных и близких, кого насильно лишили самых дорогих людей. Не мудрено, что именно она стала моим учителем в том, что касается культивации золотой цы. Но тогда и с артефактом, который мне поручил сделать медведь, нужно поступить так же. До сих пор я действовал вслепую, размягчал и очищал окаменевшую кровь при помощи своей цы. А что если те три части единого артефакта, о которых говорил мне медведь, должны соответствовать видам моей цы? Или каждый должен содержать в себе один из видов истинного пламени? От этой мысли меня прям подбросило в воздухе, и я поспешил взять камни. Камни привычно уже взлетели передо мной, и двойной красный, и новый, который медведь дал мне в прошлый раз. Для начала я решил все их очистить и объединить, потому как было легче работать. Так уже обработанный камень начинал как бы лечить новый. Ну а потом, когда они станут однородными, разделить и напитать каждый свои цы. Объединить нужно еще и потому, что это должен был быть единый артефакт, который при необходимости или при желании распадется на три составные части. Вполне возможно, что именно так изготавливали и тот артефакт, который был у императора Российской империи, и который он разделил на три части, ставшие тотемами для родов его детей. Я понял, что должен создать что-то наподобие. Разогнав Ци по своим меридианам, я начал гонять ее через камень. Я хорошо помнил, как во время медитации, когда почувствовал своего ребенка, перед этим разогнал Ци настолько, что камень размягчился». А еще хорошо помнил, как усиливал скорость прокачки ЦИ настолько, что оторвался от пола и взлетел. Все то же самое я решил проделать и сейчас. Поэтому скорость прокачки ЦИ все возрастала и возрастала. У меня от напряжения поджилки тряслись и в голове помутнело, но я терпел и не сбавлял темп. Наоборот, старался усиливать поток. И мои старания не прошли даром. Сначала камни размягчились и будто даже слегка расплавились, но не настолько, чтобы стечь. А может, как раз настолько, но постоянное движение ЦИ удерживало камни, сохраняло их форму. Это как магнитное поле удерживает плазму. Ведь шаровая молния остаётся шаром как раз из-за разливающегося вокруг электромагнитного поля. Как бы то ни было, камни светились, словно раскалённый металл. А потом просто слились в единое целое. Раз — и всё. Как два шари картути притянулись друг к другу и стали единым целым. И это послужило сигналом для замедления ЦИ. Я хотел продолжать, но почувствовал, что на сегодня достаточно. И единственное, что я мог сделать, это проконтролировать процесс замедления вращения ЦИ. Почему-то подумалось, что резкая остановка для камней будет губительна. Нужно, чтобы они остывали медленно. Моей концентрации и сосредоточения хватило на то, чтобы без резких скачков вернуться к нормальной скорости циркуляции ЦИ. Наконец, камень плавно опустился мне на ладонь Он был тёплым и каким-то, не знаю, родным, что ли, и в то же время опасным. «Кто к нам с мечом пойдёт, тот от меча и погибнет», — проговорил я, словно заклинание первое, что пришло мне на ум. И камень как будто согласился с этими словами. Принял их как девиз, впитал как мантру. Что ж, единый артефакт был готов. Теперь его нужно было разделить на три части, но это точно не сейчас. Я чувствовал, что для разделения мне чего-то не хватает. Может, уровня силы, а может, каких-то ингредиентов. Но вполне возможно, что и того, и другого. С этим я разберусь чуть позже. А пока убрал камень. Пусть отдыхает. В конце концов, трансформация была немаленькая. Надо будет потом посмотреть, насколько увеличилась сила артефакта после слияния трех камней воедино. А то, что она увеличилась, я не сомневался ни минуты. Я это чувствовал. Осязал своей душой. Я хорошо поработал. Чувствовал, как продвинулась культивация, к тому же еще и артефакт усилил. Но я сюда не только за этим. Шел я разобраться с золотой Ци, чтобы она перестала влиять на девушек и диктовать мне стиль поведения. И вот тут была загвоздка, потому что я не знал, как это сделать. Пока понял только одно. Чтобы контролировать, нужно развивать. Но на это требуется время. А мне ситуацию с Марты нужно разрешить прямо сейчас. Решение пришло неожиданно, и оно было красивым. Я, как только осознал его, просто восхитился простотой и действенностью. Все, что мне осталось, это пойти и притворить его в жизнь.